Еще одно рассуждение о поэзии. Поэзия Антонио Бруно заслужила разные оценки критики. Но звание, которое сопровождало его с первой же книги, повторяемое печатью и публикой, звание, дорогое его сердцу, было «Поэт влюбленных». Все влюбленные читают его стихи. В 18 лет все мы его читатели» но женщины, его читательницы, на протяжении всей своей жизни, отметил один эссеист в пространном и хвалебном отзыве на выход в свет избранной поэзии. Некоторые критики, и не жалующие народные произведения и народных поэтов, обвиняли его поэзию в ветренности и случайности тематики. Однако читатели открывали в ней мир реальный и вместе с тем волшебный где будничное, встречающееся изо дня в день, внешне незначительное, скажем, переулок или цвет неба, кот в окне и расцветший кактус, приобретало особый смысл, было овеяно дыханием тайны. Внезапное и волнующее открытие. Улица и дождик, облака и сумерки, необъятность ночи, пейзажи, предметы, чувства. Жадные губы, тяжелое дыхание, бесстыдная география обнаженного тела, страстное желание, порыв сладость любви. Поэзия с ароматом и вкусом женщины, и в то же время насыщенная Бразилией. Он славил деревья и птиц, реки и море, животных, бразильские обычаи. Но любовь была душой его песен. В сердце поэта, Не было ненависти. Журналист, сотрудник Министерства юстиции, он никогда не копил денег, не имел недвижимости, тратил он столько, сколько получал, впрочем, почти всегда больше. Еще будучи 19-летним юношей, он вместе с коллегами по факультету отправился во время каникул в Европу. Ему показалось абсурдом пробыть в Париже неделю. Он прожил там три года. Чтобы заставить его вернуться, отец урезал ему ежемесячное содержание. Но он пережил это счастливый, восторгавшийся всем, что открыл ему Париж. Он признавался друзьям, что выполнял, между прочим, почетную и прибыльную миссию «Жиголо» — танцора на содержании у старых миллионерш, очаровательных старушек. «Завсегдаты литературных кафе, постоянный посетитель букинистов сены — Он изучил все тонкости вин и сыров и, вернувшись, привез в чемодане рукопись книги, которую он дебютировал, «Танцовщик и цветок», имевший потрясающий успех. Он снова и снова бывал в Париже, всякий раз, когда это ему удавалось, уже сорокалетним, Он ухитрился остаться там еще на два года по протекции министра иностранных дел, его однокашника, который устроил ему в бразильском посольстве в Париже должность с весьма неопределенными обязанностями по вопросам культуры. Прежнее очарование Парижем возросло еще больше. Для поэта Париж был высшим завоеванием человека, несравненным городом, колыбелью гуманизма, красоты, свободы. По возвращении домой он посвятил ему целый том «Париж, любовь, Париж», открывавшийся эпиграфом Жака Превера, с которым он был знаком и подружился. Всем хуже для тех, кто не любит ни собак, ни грязь». Один критик, считавшийся эрудированной личностью, назвал его бразильским Превером. Но определение это было поспешным, так как Бруно не проявлял в своих стихах достаточным интереса к социальным и политическим проблемам, что присуще творчеству француза. Он никогда не ввязывался в политику. Однажды губернатор его родного штата, желая нажиться на популярности поэта, предложил выдвинуть его кандидатом в депутаты Федерального Конгресса. Он отказался, воздерживаясь от каких бы то ни было обязанностей. Установление в 1937 году диктатуры нового государства он не одобрял, но и не протестовал против него. Тогда Бруно был занят сочинением речи, которую ему предстояло произнести при вступлении в Академию. Он был избран несколько месяцев назад, победив парламентария с пылким красноречием и врача с литературными наклонностями и солидной репутацией ученого придя на смену старому генералу, страстному исследователю Сертана, автору сухих, однако, отличных исследований о языке и обычаях бразильских индейцев. Левые интеллектуалы не раз критиковали поэта Антонио Бруна за его недостаточно определенную позицию в этом раздираемом противоречиями, несправедливом и беспокойном мире, где другие поэты тосковали в изгнании или погибали под пулями. Поэт спускается с хрустальной башни, чтобы быть сказненным в Париже. Однако, когда нацисты развязали войну, поэт Бруно выбрался из кокона, ощутив наконец, что его мир, цивилизация, свобода, все, что он любил, находятся в опасности. Я спустился с хрустальной башни, хрусталь потускнел, мешая видеть мир, произнес он, как бы критикуя самого себя в речи при вступлении в Академию. Он стал следить за событиями, со нарастающей страстностью, сопереживая и страдая. Ни на мгновение он не усомнился в том, что союзные войска победят. Даже когда Вермахт вторгся во Францию, Он продолжал утверждать, что французские солдаты непобедимы. Поражение застало его врасплох. Он не был к нему готов. Это было ужасно. Все рушилось вокруг. Надежды и энтузиазм сменились всеобщим унижением. Он увидел себя окруженным развалинами, внезапно утратил всю свою уверенность и любовь к жизни. Падение Парижа обернулось для него инфарктом. Еще в больнице он написал едкую поэму. В первый и единственный раз нежная сага любви уступила место боевой песни страфам из огня и крови, оскорблений и проклятий, анафемы Гитлеру и его приверженцам. Измученный унижением и страданиями горячо любимого города, родины цивилизации и гуманизма, раздавленный нацистским сапогом, поэт Бруно все же поднялся неожиданно с больничной койки — И превозмогая отчаяние и отвращение к жизни, предсказал день освобождения, когда Париж, радость и любовь вновь воскреснут. Так песен любви к оккупированному городу завершилась горячим призывом к продолжению борьбы до победного конца. Удивительное вдохновение, необъяснимый энтузиазм человека, который перестал было верить в жизнь. Заключительная часть поэмы, правда, была написана совершенно заново. В первоначальном варианте поэт прощался с жизнью, собираясь покончить с собой. Он отказывался жить в столь чудовищном мире. Но когда он увидел слезы на глазах той, что рискнула своей честью и тайком посетила его, осветив мрак, отвергая страдания и смерть, Антонио Бруно, который ни в чем не мог ей отказать, сделал вид, будто разделяет ее веру, зачеркнул ужасные строки отчаяния и разочарования, сочинил новые строки сопротивления и победы. Он был автором этих героических стихов, но вдохновила его слабая и бесстрашная посетительница с очаровательным заморским акцентом. Бруно доверил ей рукопись поэмы, и она тайком отпечатала на машинке первые экземпляры. Когда он хотел опубликовать поэму в литературном приложении одной из крупных газет «Рио», цензура запретила ее, сочтя оскорбительной для главы дружественной нации. Несмотря на это, несколько дней спустя поэма была широко распространена, приобрела большую популярность. Она переходила из рук в руки в ротированных копиях, напечатанная в виде листовок, она быстро достигла самых отдаленных уголков страны но даже и успех «Песни любви к оккупированному городу» не поддержал поэта. Надежда и мужество, которыми были проникнуты строки поэмы, не укрепили его истерзанное сердце. Когда главный редактор с журнала, о существовании которого поэт до сих пор не знал, пришел попросить разрешения опубликовать поэму, он лишь пожал плечами. Что могут сделать стихи, против пушек и зверств. Публикуйте, если хотите, если позволят. Поэзии нет больше места в мире, и не будет впредь. В десять дней спустя, прозрачным утром, солнце освещало запущенную парижскую студию, поэт испустил последний вздох.